Итак, вот как бы обобщая разговор да, о сельском хозяйстве 18 века и в частности второй половины века, времен Екатерины II. Вот приведу такую, скажем, да, обобщающую, но весьма показательную цифру, на мой взгляд, важную, да, которая представит вот такую обобщенную картину. Вот по современным подсчетам за счет увеличения числа крепостных. Усиление их эксплуатации, роста цен, помещики получили за столетие, где-то с 1711 по 1800 год, то есть где-то вот за 90 лет века, огромную сумму 1 миллиард 297 миллионов рублей. При этом большую часть природы, прирост их доходов 77% или 919 миллионов, почти миллиард 919 миллионов, обеспечил им рост цен на сельхоз на товары, вот. государственное налогообложение крестьян при этом почти не увеличилось, и помещики могли повышать размеры ренты в свою пользу. В свою пользу. Так вот, за столетие цены на хлеб выросли в среднем в 6 раз. Вот. Неудивительно, что к концу столетия с каждого барщинного крестьянина помещики стали получать в 28 раз. В 28 раз больше дохода, нежели чем в начале века. Причем вот эти огромные средства, я называл, да, миллиард 297 миллионов, да, почти полтора миллиарда, они за редким исключением не вкладывались в производство, а просто проматывались, ведь эти помещики, они вели демонстративно-расточительный образ жизни. И они, в общем-то... Эти деньги шли в, там, в строительство дворянских усадеб, в балы, в маскарады, в заграничные путешествия, дорогие вина, платья, кареты. Причем спрос на предметы роскоши со стороны дворянства стимулировал импорт промышленных изделий, что тормозило рост отечественной городской промышленности и ремесла. Ну вот, неудивительно, кстати, что именно при Екатерине II разразилась в сентябре 1773 года самое мощное за всю историю России и последняя в ее истории крестьянская война. Крестьянская война. Сентябрь 773-го, январь 1975 -го года. Да? Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. В стране, где дворяне, 1% населения, владели 59% всех крестьян. Ну, сама Екатерина признавала, что когда она вступила на престол, в непоминовении находились 150 тысяч помещичьих, монастырских и 49 тысяч приписных крестьян. Поэтому, вот... А, Еще в годы предшествующие Пугачевскому восстанию, только за одно, например, десятилетие 762 72 годов, прошло не менее 50 значит, крестьянских восстаний. В 1752 году вспыхнуло крупное восстание среди Рамадановской волости, Калужской провинции, обслуживавшей заводы Демидова. Восстанием было охвачено 27 сел. Ну и так далее. И вот сентябрь 73-го, начало войны Пугачева. Да? Нас, конечно, здесь интересует только с точки зрения как бы, да, промышленной, экономической. Так вот, конечно, это колоссальный, был нанесен материальный ущерб. Вот, например, из 129 заводов Урала, находившихся на Урале, Пугачева, все Всецело поддержали 64 завода. 64 завода оказали помощь пугачевцам. Там работали 40 тысяч крестьян. Эти заводы потом в ходе э, значит, вооруженных столкновений с правительственными войсками были разрушены. И, короче говоря, металлургической промышленности Урала был нанесен колоссальный ущерб по итогам этого восстания в 5,5 миллионов рублей. 5,5 миллионов рублей. Колоссальный ущерб. Но правительство Екатерины было вынуждено все-таки трезво взглянуть на ситуацию. И 19 мая 1779 года Екатерина подписала закон, который ограничивал произвол владельцев этих мануфактур, фабрик, заводов в отношении крестьян. Ограничивались штрафы. Почти в два раза повышалась зарплата, ограничивался произвол в назначении наказаний и так далее. То есть, все-таки на определенные уступки правительство было вынуждено пойти. Итак, далее рост мануфактурной промышленности. Да? Мануфактурная промышленность созданию которой так много внимания уделял Петр I, оказалось жизнеспособной и продолжал развиваться после его смерти, даже при мелких и ничтожных, как мы уже говорили, правителям. Предпосылками для этого были рост производительных сил сельского хозяйства, увеличение сырьевой базы, Расширение внутреннего рынка, процессы первоначального накопления капитала, образование крупных капиталов и формирование потихонечку наемных рабочих. Хотя, конечно, роль этих процессов для 18-го столетия России не следует уж и слишком преувеличивать, но и преуменьшать их тоже, наверное, не стоит. Важную роль принадлежала ремеслу и его капиталистической эволюции. В большинстве городов имелось значительное количество ремесленников. Например, на 1761 год, вот данные, да, цехи существовали в 104 посадах и объединяли 13 409 человек ремесленников. В 1773 году в одной лишь Москве было выдано 1039 билетов на ткацкое производство. Только ткачам, да, 1039. В 70-е и 80-е годы насчитывалось около значит, 300 кузнец в той же Москве. Весьма развитым было Петербургское ремесло. В 1789 году в Северной столице существовало 56 цехов, в состав которых объединялись 2106 мастеров. Возникали промышленные села, например, Иванова или Павлова, Ворсма или, допустим, там... Богородск, Высково, Осташковская Слобода, Кимры и так далее, которые приобрели большое, надо отметить, экономическое значение. Экономическое значение. Холст, например, вырабатывался повсеместно, где сеялся лен. Только Тверская губерния давала рынку в 80-х годах XVIII века 10 миллионов аршин холста. Во многих местах сохранялись крестьянской металлургии: в Московской, Тульской, Калужской, Нижегородской губерниях. Важным центром ее по-прежнему был Устюжинский край, еще более распространенной была металла. Обработка. В одном лишь серии Павлова существовало 323 слесарни в конце 18-го столетия. Изготовлялось ежегодно до 900 тысяч замков, вдумайтесь, почти миллион, да? 21 тысячи дюжин ножей и так далее. На базе капиталистической эволюции городского и деревенского ремесла, особенно во второй половине века, 18 возникали все новые и новые мануфактуры. Вот такая обобщающая цифра. На начало царствования Екатерины II, 1762 год, в стране было 663 мануфактуры. К моменту ее смерти, 1796, их было уже 2294. 2294. Рост почти где-то ну, в 3,5, почти в 4 раза, да, в 3,5 раза. Вот, то есть росло число мануфактур. Ну, вот яркий пример дает история села Иваново, где с 60-х годов столетия развивалось ситценабивное производство. Уже в 1774 году там работало 14 мануфактур, имелось 614 станов и вырабатывалось более 130 тысяч аршин тканей. Из этих ивановских мастеров и скупщиков вышли целые династии фабрикантов XIX века, которые гремели на всю империю – Буримовы, Горелины и другие. То же самое наблюдалось в Кожеве на обувном производстве Асташкова и других промышленных сел. Примеры можно множить. Вместе с тем, развитие мануфактурного производства стимулировалось промышленной политикой абсолютизма. Привилегии указного фабриканта были заманчивы для купцов. Многие из них уже привыкли к промышленной деятельности. А... Почуясь наживу, даже дворяне во второй половине XVIII века, даже дворяне стали создавать в своих имениях не только винокуренные, но и суконные, полотняные, парусные мануфактуры. То есть был дан новый и сильный толчок развитию мануфактурной промышленности. Объективно это так, это надо признать. Ей стали доступны отчасти экономические ресурсы феодального значит, поместья. Она оказалась под покровительством столбового дворянства. Не следует забывать и роли Петровского э, наследства. Э, существующие мануфактуры становились базой для создания новых мануфактур. Поэтому на Урале, например, заводы росли, как грибы после обильно выпавшего дождя. В середине века развернулось освоение Южного Урала. Вот я вам говорил, да, что с 60-х по 90-е годы века, 18-го число мануфактур увеличилось с 663 до... 2294. Если в 60-х годах число наемных рабочих определялось где-то в 100 тысяч, то в конце столетия оно превышало 220 тысяч человек. Где-то 220-225 тысяч. Вот. Там же работало много покупных, приписных, крестьян. Особенно далеко продвинулась черная металлургия, основы которой были заложены при Петре I. Вот если в 720 году число действующих домен не превышало 20, то в 40-м их было уже 35, в 60-м году 62, в 780-м 93, а в 800-м году 111. Выплавка чугуна за эти годы увеличилась с 10 тысяч тонн, это 610 тысяч пудов, до 162 тысяч 427 тонн, это 9 миллионов 908 тысяч пудов. Вот вам рост, да? Вот. В, десятки раз. в 1740 году русская металлургия по объему продукции превосходила английскую. Даже в 1800 году выплавка чугуна в Англии не превышала 156 тысяч тонн. У нас Наршана превышала 162 тысячи тонн. Основной базой русской металлургии был Урал, дававший до 2 третей всей выплавки черных металлов и более 90% меди. Это, например, вот 60-е годы, 18 век. Развитие подмосковной металлургии лимитировалось недостатком топлива. Быстро развивалась текстильная промышленность. В конце 60-х годов в ведении мануфактур коллегии находились, внимание, 73 суконных мануфактуры, 85 полотняных, 60 шелковых, 6 позументных, 7 хлопчатобумажных. Всего, если суммировать, 231 Текстильная вот эта мануфактура, да, 231. Все новое значение, все большее приобретало новые отрасли, хлопчатобумажные, возникшие в середине 18 века. Общий объем продукции мануфактурной промышленности был значительным. Вот приведу такую цифру. В 1761 году стоимость лишь текстильной продукции указанных мануфактур оценивалась в 2 миллиона 774 тысячи 300 рублей. А стоимость продукции металлургической и металлообрабатывающей промышленности такого же типа в 2 миллиона 875 тысяч 900 рублей. Правда? Сукно часто оказывалось недоброкачественным. Зато парусина, полотно, железо выдерживали вполне технические требования эпохи. Эпохи. Русские домны превосходили по объему западноевропейские. В России появились много изобретений. Некоторые из них имели огромное значение. Значительно раньше Уатта, лет на 30 эдак. Русский механик-самоучка, еще в начале 60-х годов, где-то в 1763 году Ползунов был такой, создал паровую машину, которая, к сожалению, тогда еще не нашла своего широкого применения. Не нашла широкого применения. Ну... Эм... Значит, много споров порождал и порождает вопрос о социальной природе, мануфактурной промышленности, существовавшей в России 18 века. Ну, вот, например, Туган барановский выдвинул тезис о господстве крепостной мануфактуры. Покровский и его ученики э, также проводили этот же тезис. Но были и другие точки зрения. Например, исследования Золотникова, Струмилина, Заозерской, Они настаивали, эти авторы, что, наверное, нет оснований всю мануфактурную промышленность XVIII века относить целиком к разряду крепостной. Вот с 1929 года завязалась полемика в экономической и исторической науке. Да? Вот, она продолжалась достаточно долгое время, вплоть до 60-х, где-то 70-х годов да, прошлого века. Вот. Некоторые авторы называли несостоятельной точку зрения о господстве крепостной мануфактуры, вот. как раз вот Стурмелин и другие полагали, что уже во второй половине века, в Екатерининские времена, начинает зарождаться капиталистическая мануфактура. Вот. И к концу века, и, наверное, ее удельный вес, также, также приуменьшать не следует. Некоторые авторы, Веренская, например, всю посессионную промышленность объявляют крепостной, а, например, заводы заводостроительство объявляется типичной формой генезиса мануфактурной системы. Да? Некоторые экономисты, Струмилин, Новицкий, делают крем в противоположную сторону и склонны искать в России 18 века только капиталистическую мануфактуру. Да? Вот. Положение усложнялось тем, что в литературе долгое время прочно удерживалась классификация мануфактур по сословному признаку. Ну там, не знаю, да, там, крестьянские, дворянские, казенные, а в тени оставалась их социально-экономическая природа. Ну вот, автор этих лекций полагает, что, конечно, этот строй мануфактурный в России был весьма сложным и не укладывался в альтернативу какой-то, да, либо крепостной, либо капиталистический, то есть или-или. Все было гораздо сложнее и реальность лежала где-то между этих точек зрения. Вот, поэтому Первоначально, еще в 17 веке, мануфактурная промышленность возникала в основном тогда еще на наемном труде. И Петровские реформы позднее ориентировались на применение в основном наемного труда. Однако, в условиях господства феодализма, объективно, да, дворянской монополии на эксплуатацию крестьян, мануфактурам не хватало рабочей силы. Поэтому началась вот эта приписка государственных крестьян к заводам. Владельцам мануфактур разрешено было покупать крепостных. Так началось просачивание крепостничества в мануфактурное производство и возник, возник, если хотите, своеобразный тип Тип мануфактурной промышленности. В чем его своеобразие? Капиталистическое по своему происхождению, но деформированное наслоениями крепостничества. Вот. Капиталистическое по происхождению, но впоследствии деформированное наслоениями крепостничества. Поскольку развивалась она на феодально-крепостнической все-таки основе и не могла не ощущать на себе, как бы, да, влияние этого строя, этой системы. Поэтому я все-таки вот полагаю, что, наверное, Искать какие-то слишком уж стильные расти капитализма, пусть даже и в конце 18 века, еще рано. Кризис феодальной системы только-только еще начинается. Вот. Он еще полностью разовьется только уже в 19 веке, к середине века. Да? Вот в 18 веке, даже еще в конце э, века, все-таки еще на феодальной вот этой основе, на феодальной экономической основе, вполне еще можно было развивать хозяйство. Что мы и видим на примере России. Да? Вот это вот мое Мнение, да? То есть, все-таки, наверное, капиталистические вот эти элементы не следует преувеличивать. Вот, они все-таки еще в основном подавлялись наслоениями, наростами крепостничества. Во времена Анны и Елизаветы такая промышленность развивалась очень интенсивно. Например, за 30-е годы. Вот в 18 веке, известный как Бероновщина, вот этот уродливый тип политического режима при Анне, тем не менее, даже при этой Бероновщине, не помню, может быть, я приводил уже эту цифру, рост производства железа в империи увеличился в пять раз. Пятикратный рост за десятилетия, не слабо. Вот. вот в конце 18 века потихонечку начинается кризис, повторяю, опять же, не следует преувеличивать его размеры. И начинает расширяться потихоньку капиталистическая промышленность. Но в основном во времена Екатерины, например, мануфактуры были вотчинами, крепостными, которые питались соками дворянских имений и опирались на барщиную эксплуатацию крепостных. Сложной была природа казенных заводов. Часть их следует отнести к разряду крепостной промышленности, поскольку они принадлежали феодальному государству, обслуживали его нужды, например, оружейные, и эксплуатировали в основном крепостных людей, казенных мастеров. Другие заводы работали для широкого рынка, вели счет прибылей и убытков, оперировали крупными капиталами, использовали много наемных рабочих. Вот такие предприятия уже приближались к типу пассессионных, хотя, <coughs> хотя и принадлежащих казням. В целом, если, так сказать, обобщить, резюмировать, вырисовываются три типа мануфактур. Капиталистические, обычно купеческие и крестьянские, феодализированные, посессионные и часть казённых заводов и крепостные, вотчинные мануфактуры дворян и некоторые казённые заводы. Вот такое сложное, в разные периоды века неоднозначное сочетание этих мануфактур. Капиталистические, феодализированные, крепостные. Вот. ну посвяссионную промышленность нельзя считать чисто капиталистической здесь нельзя игнорировать влияние феодализма вместе с тем и объявлять ее полностью крепостной вот раз она все таки была капиталистической по своему происхождению тоже нельзя потому что здесь уже феодальные наслоения оказывались вторичным явлением вот эту сложную противоречивую природу посессионной промышленности тоже надо учитывать есть разногласия у историков и экономистов об отдельном весе разных типов значит, мануфактур, но тенденция отчетливо видна. К началу XIX века начинает расти число капиталистических по природе мануфактур, да? которые уже к началу 19 века лидируют в таких отраслях, как хлопчатобумажное производство, кожевенные, кирпичные, маслобойни и так далее. В металлургии и сукноделии упорно держалась пассессионная, феодализированная система, но она стала приходить в упадок постепенно. Вотчиная промышленность окрепла, однако ее рост приостановился. Правда, удельный вес наемного труда в указанной промышленности увеличивался медленно. Так, согласно подсчетам академика Струмилина, а им можно доверять, это серьезный, глубокий исследователь, такой основательный исследователь, вот он полагал, что в середине 50-х годов как в середине 50-х, так и уже и в 1800 году на долю вольных наемщиков приходилось лишь где-то 52% реальных рабочих. Где-то половина. Ну, в текстильной 73%, там больше, да? А в основном 52%. Вот. Если приписных и покупных крестьян учитывать лишь в той мере, в какой они действительно работали на мануфактурах. Но... Из этих подсчетов, как подчеркивают некоторые исследователи, выпадают рассеянные мануфактуры и так называемая мелкая промышленность тоже капиталистического типа. Вот с учетом их становится несомненным преобладание капиталистических форм эксплуатации уже на рубеже XVIII и XIX веков. Вот. То есть их развитие стало особенно широким во второй половине столетия и дает основание говорить о том, что где-то уже в концу XVIII века начинается постепенное разложение феодализма, которое разовьется в полномасштабный кризис ко второй половине XIX века, что и приведет к падению, в том числе одна из причин, да, крепостного трава. Далее. Нужно сказать, что характерной чертой экономической истории России 18 веков в послепетровский период, было дальнейшее развитие торговли. Это несомненный факт. Вторая половина века стала начальным периодом разложения феодального режима. Да? И вот в подготовке этого роль торговли была весьма знаменательной, весьма знаковой, значительной. Всероссийский рынок все больше расширялся охватывал все новые и новые районы, циркуляция товаров и между старыми торговыми центрами становилась все более интенсивной. Материальные предпосылки для расширения торговли создавались развитием производительных сил, в том числе, которая вызвалось в расширении площади посевов, сельхоз, культур, увеличении поголовья скота, росте производства технических культур, умножении мануфактур. Соответствующие факты ранее я уже детальные приводил. Прогрессировало географическое разделение труда. В середины века обособление черноземной полосы от нечерноземной стало вполне выпуклым, отчетливым, явным. В губерниях черноземной полосы возникали крупные излишки хлеба, в котором нуждалась Подмосковье. Вместе с тем он был нужен Верхнему Поволжью, губерниям Высовской, Ярославской, Тверской и особенно Петербургу. Зато... Южные и юго-восточные районы нуждались в промышленных изделиях подмосковных губерний и Петербурга. Вот возник такой товарообмен между черноземной и нечерноземной полосы. Он приобрел решающее значение для внутренней торговли России уже в восемнадцатом веке. Большие гурты скота огнались с Украины на север, льноводческие губернии северо-запада играли в товарообороте важную роль, поставляя ценное сырье для разных видов промышленности, включая мануфактурное, ремесленное, домашнее производство. Урал был поставщиком меди и особенно железа, которое расходилось по всей России. В лесных губерниях не черноземной полосы заготовлялось много леса, дров, смолы, поташа, канифоли, которые находили широкий сбыт. Из Сибири, как и ранее, поступало много Пушнины. Несмотря на сооружение <къем>, Петербурга и его стремительный рост, все-таки основным центром торговли долго еще время и в 18 веке оставалась древняя Москва. Со всех сторон тянулись к ней обозы с разнообразными товарами. Особенно важные значения имели речные пути по Волге, по Каме, по Оке, по Клязьме, по Москве-реке. Волга с ее притоками многочисленными имела решающее значение для внутреннего товарооборота. А с ними Москва была связана водными коммуникациями. Поэтому она все-таки была экономической столицей огромной империи. Все-таки можно сказать так, блистательный Петербург оставался в стороне от жизненных центров российской коммерции. В Петербурге сосредотачивались правительственные, там, культурные заведения, да, академия наук и так далее. Да? Вот Он был культурным, может быть, политическим центром, но все-таки экономическим, хозяйственным центром, да, финансовым центром продолжала быть именно Москва. Она была экономической столицей страны. Важное значение имела хлебная торговля. Я уже говорил, что за 18 век цены на хлеб выросли в 6 раз. Значит... Важную роль в этой торговле играли в хлебные орловские, калужские купцы, вот коломенские, серпуховские, мценские, Гжатские. Вот с 1726 года, вот например, в 1726 году в Москве насчитывалось 1440 хлеботорговцев. Из них только 605 относились к разряду московских жителей. Зато очень много оказалось крестьян, особенно, например, из Ярославского уезда. Характерно, что среди этих крестьян было 72 крепостных. 72 крепостных крестьян. Но, кроме Москвы, было, конечно, много других важных центров торговли. Общий товарооборот внутренней торговли России увеличился. Накануне отмены таможенных пошлин в 1753 году сборы давал ежегодно в среднем 900 тысяч рублей. Объем внутреннего товарооборота в эти годы приблизительно достигал 18 миллионов. 18 миллионов рублей. Если учесть реальную стоимость тогдашнего рубля, то следует признать, что масштабы такого оборота были весьма большими. Потом, позднее, торговые связи все более расширялись. Наказ 1767 года свидетельствует, что, например, калужские купцы торговали во многих местах вплоть до Лиги и Петербурга. Топографическое описание Калужского наместничества, опубликованное в 1785 году, отмечало, что они эти купцы ездили, за товарами в Москву, Петербург, продавали их в Калуге, посещали ярмарки ⁇ Коренную ⁇,⁇ Свенскую ⁇,⁇ Лебедянскую ⁇,⁇ боровскую и другие. Особенно размах получила хлебная торговля к концу 18 века. Излишки хлеба в Центрально-Черноземном районе даже в годы среднего урожая достигали 10 миллионов четвертей. 10 миллионов четвертей. Крупные партии зерна отправлялись, например, из Маршанска. Важное значение для хлебной торговли имели волжские города, такие как Казань, Чебоксары, Углич, Кострома, Ярославль, Тверь, Нааке, Муром, Волоколамск и Гжатск пропускали много хлеба на север к Петербургу. В 1793-м в северную столицу было доставлено миллион сто тысяч четвертей хлеба. За 1797 год Сбор зерна на территории Воронежской губернии определялся в 3 миллиона четвертей. Причем одна треть его вывозилась за пределы губернии. Стремительное развитие хлебной торговли стимулировалось повторю и повышением цен. Вот. Хлеб подорожал примерно в 6 раз. Вот, например, в центрально-промышленном районе четверть ржи в начале 60-х годов стоила от 60 копеек до рубля, а в 90-х уже от 4 до 5,5 рубля. В Петербургской губернии в конце века цена четверти ржи достигала 7 рублей, например. То есть хлебная торговля, как видно из этих цифр, сулила колоссальные барыши. В 1800, например, в году Тамбовский губернатор доносил, что в его губернии на, из, из 10 миллионов 300 тысяч четвертей собранного хлеба на рынок было выведено 63,5%. 63,5%. Расширялась торговля и другими товарами, в том числе промышленными, импортными. Поэтому общий оборот внутренней торговли, известный статистик Забловский, исчислял для начала XIX века в 500 миллионов рублей. в 500 миллионов рублей Даже если уменьшить эту цифру, предположим, в 5 раз, потому что произошло обесценивание ассигнации и наблюдался рост цен, все равно правомерным будет сделать вывод о необычайном увеличении товара оборота, с 1753 года. Ну, вот есть еще, например, такие цифры, которыми оперируют сегодняшние да, исследователи. Скажем, вот по другим еще данным, о, такой вот внешнеторговый оборот, внешне, например, торговый, если говорить о да, увеличился с 14 миллионов рублей в 50-е годы до 110 миллионов рублей в 90-е годы. При этом внешнеторговый оборот баланс оставался активным. Экспорт товаров превалировал над импортом. Над импортом. Принимались таможенные тарифы 766, 82, 57, 93, 95 годов, они либо поощряли свободу торговли, либо являлись умеренно протекционистскими, умеренно протекционистскими. Оживилась черноморская торговля с появлением новых городов Одесса, Херсон, Николаев, Севастополь. Екатерина II в 1775 году объявила свободу предпринимательства. свободу предпринимательства. В 1762 она несколько ограничила для купцов и промышленников. И, и, и, точнее говоря, даже для этих категорий, вот купцы и промышленники, для них вовсе запретило покупать деревни к заводам. Это могли теперь делать только дворяне. Только дворяне. А, ну вот, скажем, в течение 18 века, есть такая еще обобщающая цифра, да, в течение 18 века, Объем внешней торговли России вырос в 26,5 раз. В 26,5 раз. Это вот за век, за 18 век. Скажем, если брать вот по 5, по внешней торговле, да, в 1754-58 годах стоимость ввоза не превышала 33 миллионов рублей за все пятилетие, а вывоза 40 миллионов 200 тысяч. Между тем, в 799 803 она оказалась соответственно на уровне 252,4 миллиона и 340,1 миллиона рублей. Следовательно, за полвека объем импорта вырос по этим данным в 7,7 раза, а экспорта даже в 8,4 раза. Скажем, в 1954-1958 годах вывоз превышал ВОЗ на 7 миллионов 300 тысяч, а в 1994-1998 годах уже вывоз превышал ввоз на 90 почти 1 миллион рублей. Если точнее, на 90 миллионов 800 тысяч. Да? То есть торговый баланс был активным значительное положительное сальдо, да? обеспечивался приток в Россию валютного металла. То есть меркантилизм был характерен для феодальной России, как политика, да? на протяжении фактически всего XVIII века. В структуре вывоза в XVIII веке произошли важные изменения, благоприятные для России, надо признать, отражавшие ее экономические успехи, Увеличился удельный вес промышленных товаров. Например, в 1993-1995 годах было экспортировано железо на 5 миллионов рублей, холста и парусины на 4 миллиона 300 тысяч, юфти, особой выделанной кожи, на 2 миллиона 800 тысяч. Вот. Также значительное количество полотна, канатов, потуши, стал вывозиться хлеб. Правда, на первом месте оказывался по-прежнему экспорт льна, пеньки и пакли на 13 миллионов 700 тысяч рублей. Вывозился лесоматериал, Лен, щетина, меха. То есть в экспорте преобладали сельхозпродукты. Но и роль промышленных товаров несколько увеличилась. Что касается импорта, здесь превалировал преимущественно дворянский интерес. Среди товаров, импортированных в 1993-1995 годах, преобладал сахар 5 миллионов 600 тысяч рублей, сукно на 3 миллиона 900 тысяч, бумажные товары 2 миллиона 600 тысяч, шелковые ткани, вины, фрукты, вот, а, но ввозились также и инструменты, и хлопок, и краски. Вот, то есть на структуре импорта сказывалось господство опять же феодального режима. Ввоз товаров обслуживал прежде всего паразитическое потребление дворянства и не соответствовал во многом, вот, далеко во многом не соответствовал интересам развития объективным народного хозяйства страны. Это нужно иметь в виду. Что касается финансов, денежного обращения и кредита, то финансовая система русского абсолютизма, как она сложилась после Петра, оставалась неизменной долго после него. Долгое время подушная подать стала основой имперских финансов. Даже в 1796 году эта подать давала 33,7% госдоходов. 33,7%. Выколачивалась она самым нещадным образом. Второй опорой бюджета были винные откупа. На долю питейных доходов к 1796 году приходилось 28,6% поступлений. Также соляной сбор давал 7,1%, таможенный сбор 8,7%. В целом удельный вес косвенных налогов был большим, весьма большим, 44,4%. Но, повторю, устои бюджета покоились на двух китах, так сказать, на подушной подати и питейных сборах. Структура государственных расходов была очень характерной для режима дворянской диктатуры. Так, в 1796 году на двор, блестящий двор императрицы Екатерины, который затмил, наверное, даже Версаль, я думаю, своим блеском и величием, тратилось 13% бюджета. 13% на содержание двора фрейлин, там, пенсии чиновникам, балы, маскарады, приемы и так далее. Да? В то же время просвещенная царица Екатерина на организацию народного образования тратила ничтожную сумму, смешную просто, 1,7%. На все образование, науку, культуру вместе взятые. 1,7%. Армия и флот пожирали 35,5%. Чиновничество и государственное хозяйство 46,3% процента. Главной заботой правительства было умножение государственных доходов, опять же, с позиции, так сказать, меркантилизма. Казенный интерес выдвигался на новый на первый план. При Петре усиленно чеканили медную монету для пополнения казны, но преемники пошли много дальше его. Например, в 758-м при Елизавете был создан медный банк, Для депозитно-вексельных операций, сопровождавшихся уменьшением номинальной стоимости медной монеты до 1-5. Затем последовал манифест 29 декабря 1769 года о выпуске ассигнаций бумажных денег. Первоначально они обеспечивались вот этими вкладами медные монеты, разменивались на нее, но с 1786 года размен был отменен. Депозитное обеспечение отпало. И оба банка слились в один ассигнационный банк. Масштабы эмиссии, то есть выпуска денег, не обеспеченных так сказать, ничем, да, просто бумажек, да, стремительно увеличились. И поэтому масштабы эмиссии, инфляции да, росли. Сначала разрешено было выпустить ассигнации на миллион рублей. В 1974 году уже на 20 миллионов, а в 1979 уже на 40. А в 1996 моменту смерти царицы было выпущено 157 миллионов рублей. А в 800 году было выпущено этих бумажек на 212 миллионов 700 тысяч рублей. Фактически правительство раскручивало печатный станок, вступив на путь инфляции. Хотя Екатерина своим царским словом обещала, в манифесте, что никогда количество этих бумажных денег не превысит 100 миллионов. Но это царское слово мало что стоило. Уже в 96 году, вот еще она была жива, да, уже 157 миллионов, да, а в 800 году уже 212 миллионов, 700 тысяч. То есть вот инфляция. В 96 году за рубль ассигнаций бумажных можно было получить 70 копеек серебром, а в 800-м только 65 копеек. Началась дезорганизация дезорганизация денежного обращения. То есть, по сути, по сути, выпуск ассигнаций фактически был скрытой формой внутреннего займа. Но извлеченных доходов оказывалось недостаточно, и екатерининские финансисты усердно обращались к внешним займам. Так, в 69 году 18 -го века был получен займ в Амстердаме 7,5 миллионов гульденов, затем в Генуе миллион пиастров и многие другие. Особенно много займов было сделано в 80-х годах аппетит приходил вместе с едой. Неудивительно, что в 796 году <связывание> внешние долги царизма, абсолютизма достигали уже суммы в 62 миллиона гульденов. Или 41,4 миллиона рублей ассигнации. Да? Это вот по одним данным. Да? 41,4 миллиона. Бюджет. Царица Екатерины вырос за годы ее правления с 16 до 69 миллионов рублей. При этом внутренний товарообмен вырос в 5 раз. Не надо забывать, что нужно было содержать 400-тысячную армию и флот. Вот. Поступление отводочной монополии в 6 раз напомню. да, Они... Увеличились. И вот в манифесте 787 года Екатерина провозгласила, что вот никогда не будет, повторю, превышать выпуск ассигнации 100 миллионов рублей, но... Повторю, что уже вот в 796 году было выпущено 157 миллионов рублей таких ассигнаций. К началу 19 века 1 рубль серебром стоил 4 рубля ассигнаций. Вообще в 80-е и 90-е годы было заключено 22 внешних займа. И вот ну, здесь вот разные данные. По одним данным долг составил 82,5 миллиона гульденов или 55 миллионов рублей серебром. По другим он составил 62 миллиона культунов или 41,4 миллиона значит, рублей ассигнациями. То есть вот ну, в любом случае внешний долг был от 41 до 55 миллионов, да, и разными просто экономистами он признавался в разных цифрах. Да. Широко распространено мнение, что, дескать, в России 18 века не было капиталистического кредита. Наверное, это не совсем так. Коммерческий или вексельный кредит все-таки был достаточно обычным явлением к концу века. В 754 году был создан купеческий банк. Вот. Абсолютизм поощрял кредитование дворянства, свою социальную опору. В 54 году был создан дворянский банк. За последующие 13 лет, до 767 года, он выдал дворянам суд на 3 миллиона 699 953 рубля. Вот, 3 миллиона 699 953 рубля. В 1981 году вклады в этом банке достигали 4,5 миллионов рублей. Суды выдавались под залог имени в размере 10-20 рублей на крепостную душу. Для дворянства также были созданы судные и сохранные кассы, в 1772 году, приказа общественного презрения в 1775 году. В 1886 последовало учреждение государственного заемного банка вместо земельных банков 1954 -го года, поэтому кредитная политика абсолютизма в основном преимущественно оставалась продворянской. Это надо признать, да. преимущественно про продворянской.